Глава 11. Завтрак прошел в мрачном молчании. По крайней мере, это с нашего краю мрачно молчали, а остальные кадеты, не догадывавшиеся о попытке дезертирства одного из своих, что-то весело обсуждали, уплетая за обе щеки. Я тоже честно старалась поесть, но, во-первых, аппетита не было, а, во-вторых, мясо оказалось жестким, овощи пересоленными, а травяной отвар слишком горьким и уже почти холодным. «Спасибо, хоть булочки не разочаровали. Одну я и съела. Больше не полагалось». «Вас всегда здесь так кормят?» – подмывала спросить у кадетов. «Разумеется, я сдержалась. Только с горечью подумала, что брат любил много и вкусно поесть. А Фенна с радостью исполняла любую его просьбу. Сомневаясь, что здешних поваров можно о чем-то попросить». Нейл с Ронаном закончили завтракать первыми, Поднимаясь, Сандер бросил. «Ты с нами больше не живешь. Собирай вещи и ищи себе другую комнату». «Это что же получается? Рифер сбежал без вещей?» «Спорить с кадетом я не стала. Не до того сейчас было. Только попросила». «Отдай письмо». Ронан презрительно скривился. «Уже выбросил». «Куда?» Я вся внутренне напряглась. «Надо было сразу его забрать» убедиться, что оно написано рукой Рифа, своими глазами увидеть, что он действительно решился на побег. Но я растерялась, а Аронан поспешил от него избавиться. Темноволосый кадет было двинулся в сторону выхода, решив проигнорировать мой вопрос, но я подскочила с лавки и преградила ему дорогу. «Куда ты его выбросил?» — повторила, стараясь сдержать раздражение. «Разочаровываете вы меня, Шейр!» «Очень сильно разочаровываете. Может, судьба у меня такая – разочаровываться в мужчинах. Сначала Эскорн – самое большое разочарование в моей жизни. Потом Риф – разочарование номер два. А теперь еще и этот. Туда же, куда отправится твой хлам, если к вечеру его не заберешь. А сейчас отойди, пока я не почесала твою рожу кулаки». Бросив по сторонам взгляд, я заметила, что добрая половина кадетов косится в нашу сторону. Пришлось отступить, хоть у меня у самой уже руки чесались. Нет, я не умею драться и никогда ничем таким не занималась. В конце концов, я шиари, хоть часто об этом забываю. Но сейчас с удовольствием бы влепила Сандеру пощечину. Представив, как это будет выглядеть со стороны, один кадет отвешивает пощечину другому, Поспешила к выходу. Подальше от цепкого внимания десятков взглядов. Уже в галерее меня нагнал Бриан. Гриф, постой, ты куда?» «За вещами», — буркнула я, пристраиваясь возле серо-желтого витража. Дождь, с утра несмело накрапывавший, усилился и теперь снаружи меланхолично шелестела. Витражная галерея наполнилась тенями, а отблески от цветных стекол на полу и стенах померкли. Ты же знаешь, они не имеют права тебя выгнать. Можно пожаловаться к Лерту. Но это потом. А сейчас урок у дермонта, на который я не могу явиться без формы. Резонно заметила я. Интересно, как у них обстоят дела с запасными мундирами. Джары, тебе ведь и правда надо переодеться. Оглядывая меня, пробормотал Бриан и схватил за руку. Побежали. Парень сорвался с места, быстро переходя с шага на бег. «Все-таки повезло мне с ним. Без Бриана меня бы уже наверняка раскрыли». «У нас ведь сейчас стихийная магия. Будем учиться подчинять пламя!» С готовностью напомнил склерозному другу кадет. Я почувствовала, как по телу бегут мурашки, и сердце дурное начинает стучать быстрее от предвкушения неизведанного. Занятия по магии у лучших преподавателей Эргандера «Я или сплю, или совсем спятила». Ну или просто основательно вляпалась. Дорогу до комнаты брата я не запомнила. Бриан лавировал по коридорам точно заяц. Я едва за ним поспевала. Только и отложилось в памяти, что спальни кадетов располагались на одном из верхних этажей. Кажется, предпоследним. Но найти самостоятельно нужную я вряд ли сумела бы. «Если не хочешь жаловаться Клерту, перебирайся ко мне», предложил золотоволосый кадет. «У меня места хоть и немного, зато тебя никто не побеспокоит». «Ну, кроме меня, конечно же». Наверное, это должна была быть шутка, но он почему-то улыбнулся кисло и даже немного грустно. Разбираться, в чем дело, времени не было. Передо мной предстала другая проблема. Как попасть внутрь? Несколько раз дернув за ручку, я пришла к неутешительному для себя выводу. Дверь была заперта и поддаваться не собиралась». «Только не говори, что ты потерял ключ», — простонал мой провожатый. «Прости, я в последнее время сам не свой», — оправдывалась я. И, к слову, сказала почти правду. «Некогда искать коменданта», — нервно бросил Бриан, и его голос разлетелся по пустынному коридору, смешавшись с шумом дождя за окнами. «А к парням лучше не соваться, пока они в таком состоянии». «Согласна». Поняв, что только что ляпнула, попыталась выкрутиться — Согласно уставу Академии, к счастью, кадет меня перебил, потому что я сама не знала, что вообще говорю. «Дам тебе свою форму. Ты, конечно, повыше ростом, но ничего. Пару уроков как-нибудь высидишь». «Ты мой спаситель!» Комната Бриана находилась в конце бесконечно длинного коридора с одинаковыми дверями без каких-либо опознавательных табличек, номеров или знаков. Понятия не имею, как кадеты не путаются, и не ломятся друг другу по ошибке. «На все про все у нас от силы две минуты», предупредил Бриан, отпирая дверь в свою комнату. Та оказалась небольшой, но достаточно светлой даже в такой пасмурный день. Кровать, письменный стол, платяной шкаф на толстых ножках. Все простое, без излишеств. Никаких инкрустаций и резьбы по дереву. Если сюда добавить еще одно спальное место, будет уже тесно». «Но лучше с этим мальчишкой, чем с теми напыщенными гордецами». «Духи, я действительно всерьез думаю о том, чтобы сюда перебраться?» «Ты не мог бы подождать в коридоре?» Кадет рассмеялся. «Ты что, стесняешься?» «И это тоже». Бриан, Анжевея, сам же сказал, нет времени!» Негромко фыркнув, парень скрылся за дверью. Бросив на пол сумку, я с наслаждением провела затекшими плечами и позвала одними губами. «Эшвар, ты тут?» Ответом мне было молчание. Может, фамильяр решил, что не желает становиться свидетелем моего фиаско и отправился в Освояси. Вряд ли. Он же у меня любопытнее Джара. Дома просто не высидит. Скорее всего, затаился и наблюдает. «Ладно, потом поговорим». Не теряя времени, начала раздеваться. Мы с Рифом почти одного роста, а потому и штаны и рукава чужого мундира – оказались действительно немного короткими. И если штанины я спрятала в сапоги, то на подстреленные рукава решила просто не обращать внимания. Главное, чтобы и преподаватели не обращали, а то опять накажут. «Ну что, готов?» В проеме открытой двери показалась златокурая голова кадета. «Пойдем». Я бегло осмотрела себя в зеркале. Иллюзия была на месте, хоть, признаться, я бы с удовольствием ее уже сбросила. Все-таки это очень выматывает носить чужую личину. Не будь мы с Рифом-близнецами, одной плотью и кровью, я бы точно не справилась. Очередной забег по кальдороку закончился возле створчатых дверей, из-за которых доносился приятный баритон, явно принадлежавший преподавателю по стихийной магии. Джара опоздали. Дермонт будет недоволен. Прошипел Бриан и, постучав, первый шагнул в классную комнату. «Разрешите войти, Шейр!» Пожелав себе удачи, я последовала за кадетом и почувствовала на себе пристальный взгляд молодого темноволосого мужчины. «Разрешаю!» Неожиданно спокойно ответил тот, продолжая меня оглядывать. «Духи, неужели что-то не так с моей маскировкой? Наверное, прошла вечность, прежде чем он перевел взгляд с меня на Бриана». «Только больше не опаздывайте, Торнвилл!» Вас, Ноэра, Это тоже касается. Я не люблю наказывать, но когда кадеты сами напрашиваются, приходится учить вас уму-разуму. Не будем!» В один голос заверили мы и, отдав военному честь, заняли места за последним столом. А этот Дермонт кажется неплохой. Удивительно, что такой молодой. Точно не больше тридцати, а уже преподает в Кальдороке. «Ну что ж, продолжим». Когда мы расселись, проговорил Шейр. «Сначала повторим теорию, а после перерыва пойдем на полигон пытаться призывать огонь». Он немного помедлил, после чего с усмешкой добавил. «Уверен, будет весело». «Призывать огонь». Я возбужденно сглотнула и стала жадностью ловить каждое слово военного. То, что для отряда было пройденным материалом, для меня звучало впервые. Дермон бегло объяснял азы, выводя на доске магические формулы. В теории все было просто. Концентрация, точно произнесенные слова призыва и верно выверенный чаровой узор равнялись сгустку пламени, который должен был появиться меж сведенных воедино рук стихиника. Все это профессор продемонстрировал нам наглядно, и, если честно, я не заметила, чтобы он сильно напрягался. Пальцы военного плавно скользили по воздуху, голос звучал уверенно и спокойно, И в целом он выглядел таким расслабленным, словно просто жестикулировал, а не призывал пламя, самую опасную и сокрушительную стихию. Я даже моргнуть не успела, как меж ладоней военного ярко полыхнул огонь. Духи это... это потрясающе! Я с восторгом наблюдала за действиями молодого профессора и не сразу сообразила, что машинально повторяю за ним – нашептывая заветные слова и пытаясь вывести в воздухе нужный узор. «Спасибо, Бриан» остановил. «Ты что, не здесь? Хочешь сжечь к джарам классную комнату?» «Извини», — опомнилась я и поспешила спрятать руки под стол. «Опытные огневики призывают стихию в считанные мгновения». Разводя руки и позволяя сфере набухнуть, сказал Дермонт. «В бою важна не только сила, но и скорость». «Чем ты быстрее и ловче, тем больше у тебя шансов встретить новый день». Хлопок и огонь погас, оставив после себя лишь дымный завиток. «Боюсь, это не про меня», — шепнул Торнвилл и с тоскливым вздохом посмотрел на свои руки. «Сейчас на полигоне буду позориться». «Сначала я», — усмехнулась про себя. «Бриан хотя бы знал теорию. На это у него было почти два месяца» а я за какой-то несчастный час ничего толком не запомнила. И вот профессор уже стирает с доски формулы, приказывая. «Через 10 минут жду вас внизу. Не опаздывайте. Не портите ни мне, ни себе настроение напрасным промедлением». «Пойдем», — совсем скиснув, пробормотал Бриан. Было видно, парень волнуется перед практическим занятием, а я... я ног под собой от страха не чувствовала. Стихийной магией обладали все универсалы. В той или иной мере. Кто-то лучше ладил с огнем, кому-то было проще подчинить воздух, подружиться с землей или укротить воду. В чем была сильна я? Сложно сказать. За свою недолгую жизнь я неплохо развела иллюзорный дар, в остальном же мало что понимала. Не хватало знаний, не было наставников — И сейчас я со смешанным чувством страха и предвкушения спускалась в подземелье. Полумрак, сырость и прохлада, заточенный под закопченным стеклом светильников огонь, все это создавало обстановку более чем зловещую, добавляя волнения и вызывая дрожь в теле. «А помнишь Вирда со второго курса?» – спросил Бриан почему-то шепотом. Я неуверенно кивнула, потому что ни с каким Вирдом знакома не была – а кадет с готовностью продолжил. «Им уже третий день занимаются животворцы. Кто-то из старшекурсников, тренируясь метать сферы, сделал его живой мишенью. Говорят, полностью ожоги залечить не удастся. Останутся шрамы. Я даже запнулась от такой сплетни, и только благодаря Торнвиллу, в рукав которого успела вцепиться, не покатилась с лестницы. Это вообще нормально? Что у них здесь за варварские порядки?» «Надеюсь, живодеров наказали?» Кадет чуть слышно фыркнул. «Как бы не так. Верт молчит, будто ему язык отрезали. Боится. Я совсем не удивлюсь, если над ним поиздевались те же уроды, что и...» Окончание фразы потонуло в нетерпеливом окрике Дермонта. «Шевелите ногами! Ведете себя, как шейлы на прогулке в парке!» Замечание относилось ко всему отряду. Еще в классе я заметила среди первокурсников Нейла и Ронана, а вот Лоунарда на занятии не было. Не пришел он и на полигон. Спрашивать, куда подевался, поостереглась. Лишние вопросы, лишний риск быть раскрытой. Прежде чем мы вошли в зал, нас провели в тесную комнатушку, где каждому кадету выдали перчатки из тонкой, явно чем-то пропитанной кожи и огнеупорную маску, полностью скрывавшую лицо. Мундиры велели повесить на крюки мрачно торчащие из щербатых стен и одному за другим выходить на полигон. Чувствуя, как леденеют ладони, от страха и холода я одной из последних зашла в зал и почувствовала, что дрожь усиливается. Полигон впечатлял. Просторный, если не сказать огромный, зал под высокими каменными сводами. Пламя над древками факелов здесь светило неестественно ярко, отчего каждый кадет был как на ладони. Хорошо нам не была маска, иначе бы все увидели, как сильно мне страшно. Глядя на обожженные пламенем мишени, массивное оружие на стенах и странные, совершенно непонятные приспособления, я успела сто раз пожалеть, что все это затеяло. И вот надо было Эскорну именно сейчас, когда он так нужен, уехать из Леонтии, втянул нас с рифом в неприятности и смылся. Мысленно отругав генерала, я пристроилась позади кадетов и стала с волнением ждать приказов Дермонта. «Вызывать буду подвое». Удостоверившись, что весь отряд готов к подвигам или к позорному фиаско, не буду показывать на себя пальцем, сказал военный. «Концентрируемся, призываем стихию, после чего отпускаем ее, заставляя огонь погаснуть». «Все, как я учил. Ничего сложного. Не разочаруйте меня». Зря он это сказал. После его слов стало совсем тоскливо. Вот сейчас, как разочарую Дермонта, как опозорю Рифа, вряд ли брат скажет мне спасибо, когда вернется. А он ведь вернется? Должен. Запретив себе думать о Рифере, иначе совсем раскиснул, я сосредоточилась на происходящем в зале. «Берк и Киернан!» Вы первые. От отряда отделились двое парней. Первый заметно нервничал и старательно избегал встречаться с военным взглядом. Глаза в прорезях маски так и бегали. Второй, Нейл, двигался спокойно, расслабленно и явно был уверен в том, что совсем справится. Его я узнала по мелко вьющимся волосам и слишком смуглой для здешних краев кожи. Заняв места, отмеченные на полу рунами древнего адарийского языка, кадеты расправили плечи и замерли в ожидании следующих распоряжений. Дермон что-то прошептал, и руны, засияв, на накрыли парней мерцающими куполами. «В дальнейшем обойдемся без подстраховки, но на первых порах она необходима», объяснил военный, после чего кивнул кадетам, предлагая не терять время, а действовать. Я больше не чувствовала холода. Наоборот, успела вся взмокнуть от напряжения и искренне желала одногруппникам брата справиться. Даже Нейлу, который поддержал Ронана и выставил меня из комнаты. Пусть все у всех получится, и у меня в идеале тоже. Нейл действительно не разочаровал. Успешно создал пусть и небольшой, но аккуратный огненный сгусток, очень похожий на пламенные сферы, что в мгновение ока создавали бывалые стихийники. А вот у другого парня долго не получалось. Даже под перчатками было видно, как сильно дрожат его пальцы, а лицо под маской наверняка все покрылось испариной. Сочувствую и понимаю. Наконец ему удалось изобрести бесформенное нечто очень-очень скромных размеров. Огонь между ладоней кадета погас почти мгновенно — и по залу разнесся голос профессора. «Киернан молодец! Берг, есть над чем поработать!» Защитные купола над кадетами стали меркнуть, пока окончательно не исчезли, и места первой двойки заняла вторая. Но эра пока не вызывали, чему я была несказанно рада. Может, пронесет? Во сколько заканчивается урок? Я смутно представляла, сколько времени уже прошло. Если судить по собственным ощущениям, так целая вечность. Когда преподаватель вызвал Бриана, я даже дыхание затаила. И, кажется, не дышала все то время, что парень пытался подружиться со своей нравной стихией. Замерцавший был огонек, тут же погас, не оставив после себя даже струйки дыма. «Плохо, Торнвилл, пока что плохо». Хмуро проговорил Дермонт, и парень вернулся к отряду с поникшей головой и понуро опущенными плечами. «Проклятие!» Сандернаэра, Давайте выходите, иначе мы и к ночи тут не закончим. Покажите, на что способны!» «Может, не стоит?» На негнущихся ногах я проследовала за Ронаном к центру полигона. Дрожь вернулась, а с ней и стойкое ощущение, что ничего не получится. «Вот совсем ничего!» Пока стояла, в мыслях повторяла заветные слова и следила за движениями рук кадетов. А оказавшись за мерцающим пологом, вдруг разом все забыла. Джары, Лайра, соберись же! Найра, тебе нужно особое приглашение. Донесся до меня, словно из другого мира, нетерпеливый окрик военного. Бери пример с Ронана. Вот из кого получится достойный офицер. Ну а ты у нас... Дермонт выразительно замолчал. Успешно отстрелявшиеся кадеты разбавили повисшее молчание тихими, но такими раздражающими смешками. Ронан ухмыльнулся и в одну секунду заставил схлопнуться почти идеальную сферу, пусть и небольших размеров, но такую красивую, что мне на его месте было бы жалко с ней расстаться. «Наэра, мы все еще ждем!» Взмахнув руками и переступив с ноги на ногу, Я постаралась абстрагироваться от внешнего мира и внешних противно ухмыляющихся раздражителей. Отец был бесстрашным воином и сильным червяком. Дедушка тоже. И многие поколения до него тоже. Ну а я что, получается, хуже? Слабее? Нет. Они же как-то справлялись. Вот и я справлюсь. Потому что наэра. Глубоко вдохнув, зашевелила губами. Слова были тихими, но звучали ровно и четко, а пальцы уже сплетали только что выученный чаровой узор. Я чуть с ума не сошла от радости, когда в воздухе робко блеснула крошечная искра, после чего, словно осмелев, стала маленьким огненным сгустком. Бесформенным и некрасивым, но в тот момент самым для меня любимым. Мой первый призыв огненной стихии — непередаваемое чувство — Я не собиралась геройствовать и уже хотела погасить заточенное между ладоней пламя, но то вдруг как будто зажило своей собственной жизнью. Дикое, непокорное, опасное. Мгновение и огненный сгусток, яростно полыхнув, стал быстро увеличиваться в размерах. Я задохнулась от ударившего в лицо жара, зажмурилась, боясь ослепнуть, и уже представляя, как меня, всю обожженную отправляют к животворцам, а спустя секунду почувствовала, как земля под ногами дрогнула, и одуряющую тишину прорезал громкий голос Дермонта. Послушный ему огонь погас, оставив после себя клубы удушающего дыма. Прикрыв лицо рукавом, чтобы не задохнуться, я рванулась было к кадетам, но поняла, что теряю контроль над иллюзией. Слишком много сил ушло на призыв, слишком много было потрясений. Вот сейчас дым рассеется. И перед кадетами, перед военным, предстанет не Рифер, а Лайра Наэра. Резко поменяв траекторию движения, я бросилась к выходу, услышав за спиной окрик профессора. Ноэро! Возможно, он еще что-то кричал, но я уже не слышала. Пулей взлетела по лестнице, торопясь оказаться как можно дальше от кадетов. «Скорее!» «Пока не настал мой личный конец света!»